Глава восемнадцатая Старший сержант выбежал из сарая. Заметил, что незнакомец стоит рядом с Пушкаревичем. Но Пушкаревич стоял недолго. Рядовой рухнул на землю. Убийца уже двух милиционеров направился в сторону Кучиматова. Старший сержант, недолго думая, стал стрелять в преступника. Первый выстрел пришелся в верхнюю часть правой груди, ближе к ключице. Но маньяк не останавливался. Он шел, будто в него не с огнестрельного оружия полили а из больного То есть выстрел был ощутимым, но не настолько, чтобы это смогло сильно препятствовать дальнейшему продвижению преступника к очередной своей жертве. Старший сержант произвел очередной выстрел в грудь, затем в живот. Убийца не останавливался. Он все сильнее приближался к Кучематову. Оставалось три метра. Два. Маньяк замахнулся садовыми ножницами на милиционера. Кучиматов выстрелил последний раз. В лицо. В области носа. Кровь от поврежденной головы маньяка слегка обрызгала щеку Артема. Убийца хотел нанести ножницами удар по старшему сержанту, последний в своей жизни удар. Но Кучематов отошел, и маньяк упал по направлению движения своей руки, в которой держал инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток. Милиционеру понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя после того, что недавно произошло и только что завершилось. О случившемся Кучиматов доложил по рации дежурному. После этого старший сержант побрел к входной двери Макса. Стук в дверь. Никто не открыл. Артем постучал еще. На этот раз сильнее. И снова никто не открыл. Старший сержант совершил еще два контрольных удара по двери, сильнее предыдущих. — Да откройте! Это милиция! — крикнул Артем. Через секунды три-четыре Максим открыл дверь. — Я войду? — спокойно спросил старший сержант. Возражений не последовало и Кучематов вошел в дом. «Я умоюсь у вас», — поступила очередная просьба от милиционера. Макс кивнул головой, что он не против этого, и указал сотруднику органов внутренних дел, где находится ванная комната. Артем поплелся туда, включая кран с холодной водой. Кучематов заметил, что его руки слегка трясутся. Старший сержант сделал глубокий вдох, но от этого руки трястись не перестали. Однако Артему стало немного спокойнее. По крайней мере, ему так казалось. Умывшись, он вышел из ванной комнаты. Лицо было мокрым. Кучиматов не решился вытираться полотенцем. Ведь на его лице не так давно была чужая кровь. И кто знает, насколько бы это понравилось хозяину дома. Несмотря на то, что все уже было смыто. Артем сел на табуретку на кухне и молча стал ждать автомобилей милиции и медицинских сотрудников. Максим и Маша не решились задавать старшему сержанту вопросы. Они также молча сидели в ожидании.